Перекрёсток. Каждая клеточка тела Неверфел пульсировала от жажды жизни. Все было новым и все опьяняло. Она слегка присыпала камнями трещину, чтобы скрыть выход, а потом медленно двинулась в путь, ощущая неровные стены мозолистыми пальцами. Новая скала, чисто вырубленная, не потемневшая от времени и не поросшая лишайником. Откуда-то издалека доносились звуки, отражавшиеся эхом, и она поняла, что это голос мира. Музыка до сего момента заглушенная, разделявшей их толстой стеной. Ей показалось, будто из ушей вынули затычки. В самом большом замешательстве пребывал ее нос. За семь лет он привык к вездесущему запаху сыра, и она могла бы ходить по туннелям Грандибле с закрытыми глазами, ориентируясь на ароматы сырных головок. А сейчас эти запахи исчезли, вернее, сменились другими, не сырными. Холодный свежий запах недавно вырубленного камня, влажный аромат невидимых пробуждающихся к жизни растений. Тёплые запахи животных, запахи людей, ноги, пот, грязные волосы, мыло. Запахов было очень много. Все это волной обрушилось на Неверфел, и она обрадовалась, что на ней маска со знакомым духом старого бархата. На фоне этих ароматов она уловила запах кроличьего испуга. Скоро Неверфел наткнулась на маленькую пирамидку из влажных коричневых катышков. Кролик явно побежал сюда. Нейверфолл на цыпочках подкралась к выходу из коридора, присела и выглянула наружу. Перед ней раскинулась самая большая пещера, которую она видела в жизни. Куполообразная, метров 15 в высоту, ярко освещенная. Стены из выступами и карнизами. С потолка свисают желтовато-розовые сталактиты, а на них огромные, величиной с ее голову, светильники-ловушки. Они испускали бледный свет и зевали, демонстрируя тонкие зубы. Неверфельд догадалась, что в этой пещере бывает много людей, поэтому растениям хорошо. Они ярко сияли, а это значит, что недавно здесь прошел кто-то живой. В отдалении громоздилась неровная отвесная скала с огромным количеством широких уступов. На самых верхних уступах были проложены металлические рельсы, и по ним время от времени проносились черные стальные вагоны высотой в рост человека. Они вылетали из зияющей пасти одного туннеля, стучали по рельсам, рассыпая искры и испуская дым из маленьких труб, и скрывались в другом туннеле. Карнизы поуже, похоже, предназначались для пешеходов. Они были огорожены перилами и соединялись веревочными лестницами. Пыльный пол пестрел следами колес. колёс. сообразила, что эта пещера служит огромным транспортным узлом. На полпути между скалой и укрытием Неверфел в полу пещеры располагалась заполненная водой чаша с приподнятым краем. Рядом были вбиты несколько ржавых колец, и к одному из них был прикован серый четырехногий зверь ростом с Неверфел. Вспомнив рассказы Эрствеля, она поняла, что это шахтный пони. На них по туннелям перевозили грузы. Неверфел завороженно наблюдала, как пони пьет воду и фыркает. Серая шорстка, нос в крапинку, рябь на поверхности колодца, серебряные колокольчики на уздечке. Она не могла оторвать взгляд. Вдруг откуда-то высунулась бледная рука и похлопала пони побоку, и Неверфелл поняла, что рядом с животным кто-то есть. Судя по тени на стене, кто-то вроде неё, невысокий и худой. Может, ее ровесник или ровесница. Сердце Неверфел подпрыгнуло, но тело отреагировало рефлекторно. Внезапно она оказалась на полу, сжавшись в комочек и закрыв голову руками. «Ее увидят. Великая снаружи увидит ее. Она не готова, думала, что готова, но нет. Эй! Неверфел отползла на пару метров, прежде чем услышала ответный крик и поняла, что возглас был адресован не ей. Она осторожно продвинулась вперед и выглянула в пещеру. Там находились трое Ближе к ней темноволосый мальчик, примерно ее возраста, расчесывал шкуру пони большой щеткой. Его лицо не выражало ничего, кроме ожидания приказа. Даже когда он оглядывался вокруг, выражение не менялось, словно он ждал инструкции от скал, лошади и фонарей. Предполагалось, что именно такое лицо должно быть у рабочих, занимающихся монотонным физическим трудом. Чуть дальше в маленькой деревянной повозке сидели две девочки: одна повыше, вторая пониже. Они болтали, но Неверфел не сразу поняла, что они говорят на том же языке. Их речь лилась как ручей, быстро, легко и свободно, и поначалу бедняжка Неверфел разбирала только отдельные слоги. Как это не похоже на короткие рубленые реплики Грандибля. Они говорили еще быстрее, чем Эрствиль. Надо срочно что-то делать, или нас бросят в колодец без веревки. Я бы с удовольствием позаботилась обо всем сама, но сейчас это невозможно. Мне нужна твоя помощь. Старшая девочка говорила громче и увереннее, чем ее спутница. Лет 15 на вид, с длинной светлой косой, спускавшейся на серое хлопковое платье. У нее были три любимые улыбки, которыми она явно гордилась. Когда она молчала, то регулярно меняла их одну за другой: тёплая и уверенная, лёгкая и задумчивая, любопытная и выжидательная, с легким наклоном головы. Разнорабочие и мальчики-посыльные, бывающие во владениях Грандибля, обычно пользовались только одной улыбкой. Эта девушка явно из более высокого социального слоя. Вторая девочка, та, что ниже ростом, с убранными под щепоть волосами, была полнее и вела себя не так уверенно. Неверфол разглядел ее по-детски круглое лицо. Уголок рта неестественно изгибался к низу, а бровь поднялась вверх. Тем временем мальчик запряг пони в повозку, повел его в сторону убежища Неверфел и скрылся в соседнем коридоре. Близко, так близко. Неверфел была совершенно очарована. Рукава платья белокурой девочки, усыпанные блестками в форме звездочек. Темная родинка на шее мальчика. Розовые, короткие, обкусанные ногтём маленькой полной девочки. Все такое новое, незнакомое и настоящее. И Неверфел затошнила при одной только мысли о том, что в следующий миг все это исчезнет из ее жизни. Глядя вслед маленькой повозки, Неверфел заметила кое-что, от чего её замутило еще сильнее. Сзади к повозке была прицеплена низкая тележка для багажа, и среди сундуков и коробок торчали кончики белых кроличьих ушей. Конечно, у нее есть цель, и рано или поздно придется вернуться к мастеру Грандиблю. Нельзя даже помыслить о том, чтобы предстать перед ним без кролика. Трое путников не заметили, как одетая в чёрное фигура в маске, из-под которой выбивалось облако рыжих косичек, выбралась из-за кучи мусора и поспешила следом. Миновав несколько широких коридоров, повозка свернула в узкий, грубо высеченный проход, единственным освещением которой была лампа на посохе мальчика. Повозка замедлила ход, и Неверфел увидела, что мальчик то и дело нагибается и убирает из-под колес камни. В сумерки Неверфел осмелилась подойти ближе и, несмотря на эхо, смогла разобрать обрывки разговора. "Боркус, тебе обязательно корчить эти странные лица, когда я говорю?" спросила старшая девочка. "Очень отвлекает. У меня же сегодня прослушивание, ты забыла? Надо потренировать мышцы лица", воскликнула младшая. Правда, Неверфел не поклялась бы, что расслышала верно. Фраза прозвучала несколько неразборчиво. Может, потому что девочка продолжала тянуть уголок рта вниз? Ты бы лучше мозги потренировала, милочка, парировала старшая. Несмотря на нетерпение, выражения ее лица и интонации оставались доброжелательными. Ты забыла, какие у нас будут проблемы, если мы ничего не сделаем. Мадам Опелин застала меня, когда я копалась в ее коробке. Как только она узнает, что мы близкие подруги, то сразу поймет, кто привел меня на этот прием». Боркас: Мадам Опелин раз в году выбирает в академии глиняную девочку. И вряд ли её станешь ты, если она решит, что тебе нельзя доверять. И прослушивание не поможет. Младшая Боркас обеспокоенно фыркнула. Ты обещала, что позаботишься об этом, упрекнула она. Ты сказала, что сделаешь так, что она обо всем забудет. И я бы это сделала, перебила старшая. У меня есть подходящее вино, но это сработает только если она закажет вино моей семьи. Иначе я ничего не могу. Поэтому ты должна дать ей вино во время прослушивания, ведь все девочки приносят подарки создателям лиц в жюри. Не так ли? Неверфелл вся обратилась вслух. Она знала, что каждый создатель лиц нанимает несколько девочек, на которых демонстрируют лица потенциальным заказчикам. Девочек называют глининами потому, что их лицевые мышцы специально натренированы и оттого податливы, как глина или мастика. Самые удачливые потом тоже становятся создателями лиц. Но что самое важное, обе девочки знакомы с мадам Апелин. Вдруг они помогут Неверфел, покажут, где ее найти. Но тогда придется с ними заговорить. Обмирая от страха, Неверфел подкралась совсем близко к повозке. Она пыталась придумать какую-нибудь жизнерадостную фразу, которая их успокоила бы, но в голове царил хаос. Вскоре она смогла различить очертания девичьих голов на фоне слабого света лампы, длинную изящную алебастровую шею старшей девочки и локоны Боркс. В полумраке подруги казались хрупкими ангелами. Прекрати трястись, старшая девочка демонстрировала теплую и уверенную улыбку, и в ее голосе звучали доброта и здравый смысл. Тебе не о чем беспокоиться, даже не надо принимать никаких решений. Я все за тебя сделаю и всегда буду заботиться о тебе. Эта сестринская забота внушила Неверфелл надежду. Ее беззащитное сердце изо всех сил устремилось навстречу девочкам, таким аккуратным и рассудительным. Может быть, все еще уладится? Она поговорит с ними, они же добрые, они станут ее друзьями. Конечно, они еще ничего не знают, но если она пойдет за ними, будет их слушать, узнает их склонности, привычки и секреты. Если заговорит с ними, они ее полюбят. Поток взволнованных мыслей был нарушен внезапной переменой в настроении Боркас. Зуэль. Что это? Ее голос исказился от страха. Что? Меня услышали? Увидели? Я я чувствую какой-то запах. Что? Погоди. Да, я тоже. Пахнет чем-то испорченным или сыром? Неверфел удивленно втянула носом воздух. По её мнению, этот туннель пах чем угодно, только не сыром. Но тут на нее снизошло понимание. Боркас впервые голос старшей девочки утратил уверенные нотки. "Да, кажется, ты права. За нами что-то идет, я слышала, слышала шарканье". Скорее, надо фыркнуть словно я лошадь. Неверфел понятия не имела, какие звуки издает лошадь. Поднатужившись, она издала нечто среднее между зевком и хрипом, эхом разнёсшееся по туннелю. Девочки завопили. Мальчик, сохраняя удивительное присутствие духа, бросил камешек за повозку, разбудив огромную лампу-ловушку прямо за Неверфел. Ловушка раздраженно вспыхнула, яростно щелкая тонкими зубами в поисках добычи. На полу обозначилась зыбкая тень Неверфел. Смотри, У него нет лица. А, -а, -а! красные черви вместо волос. Пони и тележка понеслись с невероятной скоростью. Лампа со стуком колотилась о посох. Постойте, пожалуйста, не бросайте меня. Маска заглушила слова, и без того едва слышные на фоне вопли и стук копыт. Ниверфель бросилась бежать, спотыкаясь о камни, царапавшие ей ноги. Девочки обернулись, держась руками за край повозки и вопя от ужаса при виде преследующего их безликого чудовища. На лице Зуэль угадывались остатки улыбки, и Борка не до конца утратила свое тренировочное выражение. Потрясение было настолько велико, что они забыли сменить лица. Ниверфел попыталась схватиться за край повозки и запрыгнуть в багажную тележку, но почувствовала удар в шею. Это Зуэль, схватив кнут не тем концом и размахивая им. угодила ручкой Неверфелл по шее. От неожиданности и боли Ниверфел разжала пальцы, споткнулась и упала на землю, ударившись подбородком. Ей оставалось только наблюдать, как повозка уезжает и свет гаснет вдали. Пожалуйста, пожалуйста, не бросайте меня. Когда повозка скрылась, разбуженная ловушка решила, что еда ушла, и медленно погасла. Сомкнулся мрак, и капающая вода заглушила всхлипывание одинокой фигурки в маске. Великая снаружи, царившая в мыслях Неверфел, заметила ее и оценила. Увидела ее стремление, но в ужасе закричала и убежала от нее. Шея болела, но еще больнее было от воспоминания о том, как заботливая Зуэль ударила ее кнутом. Поморщившись, Неверфелл встала и ощупала свои ушибы и порезы. Продолжая всхлипывать, похромала следом за тележкой. Несмотря на все прошлые неудачи, Неверфелл так и не научилась сразу смиряться с отказом. Кроме всего прочего, ей надо вернуть кролика. Через несколько минут ее настойчивость была вознаграждена. Раздался оглушительный треск. Неверфелл понеслась на шум так быстро, насколько позволяли израненные ноги и темнота. Заглянув за поворот, она наконец увидела путников и поняла причину треска. Повозка не просто так ехала медленно и осторожно. По всему коридору валялись камни разной величины, в полу то и дело попадались ямы, подстерегавшие неосторожное колесо. Потому как накренилась повозка, стало ясно: во время отчаянного бегства левое колесо угодило именно в такую яму. Обе девочки вылезли из повозки, Мальчик, слушая торопливые инструкции Зуэль, пытался вытащить колесо из ямы. Борка стояла на страже, и выражалось это в том, что она хныкала и заламывала руки, оглядываясь по сторонам. Когда Неверфель с поднятыми руками, демонстрируя, что они в безопасности, вышла из туннеля на дрожащих ногах, Борка взвизгнула и показала на нее. Демон, он преследовал нас, он пришел за нами. А! На Неверфель посыпался град камней, от них откалывались куски. Я, прекратите, вы чуть не прекратите. Я не причиню вам вреда. Я не хочу. Она смогла бы объясниться, но именно в этот момент кролик решил, что с него достаточно. и рванул к трещине в стене. Неверфел перестала умоляюще вздымать руки и бросилась к повозке, к вящему ужасу пассажиров, а потом распласталась в прыжке. Тело ударилось о камень, руки наткнулись на мех, и она схватила зверька, обезумевшего от ужаса. Присев на корточки, она зажала кролика между коленями, сняла куртку и через пару секунд стала обладательницей дёргающегося клубка. "Прошу прощения", промямлила она. "Извините, мне надо было поймать. Он опрокинул ведро и убежал, я пошла за ним, и вот". По сравнению с их голосами, её голос казался неприятным и скрипучим, ведь ей не часто доводилось поговорить, а подступающие слёзы окончательно испортили впечатление. Я не причиню вам вреда, она неловко встала и захромала к повозке. Чего ты хочешь? В дрожащем голосе Зуэль звучала решимость. Трясущейся рукой она сжимала кнут, указывая им на Неверфелл. Я просто, просто, просто мне нужен сыр, и Neverfell зарыдала. Трое незнакомцев сурово ее рассматривали, потом переглянулись. У нас есть сыр, прошептала Зуэль. Если дать ей сыр, она уйдет?» Нет, не любой сыр. Неверфел упала на колени, изо всех сил сжимая в руках бьющийся комок. Разговор пошёл не в ту сторону. Она сбивчиво поведала, что по ошибке отправила мадам Пелин не тот сыр, что ей надо вернуть его, но слова звучали глупо даже для её ушей. Договорив, она засомневалась, что её вообще слушали. Она горела от ненависти к себе и едва слышала, о чём перешёптываются в повозке. Нет. Шепела Зуэль. Послушай меня. То, что надо, это то, что надо. Она хочет найти мадам Апелин. Мы хотим, чтобы кто-то подарил ей вино. Так что ты проведешь ее в дом, украдешь приглашение или еще что-то придумаешь, а она поможет нам выпутаться. Прекрати ныть. Сделай милое лицо. Я поговорю с ней. Неверфел очнулась только когда рядом с ней заскрипел гравий под чьими-то шагами. К ней осторожно, словно пытаясь не спугнуть дикое животное, шла Зуэль. Девочка выжидательно улыбалась, и ее глаза блестели от любопытства. Хорошо, сказала она с теми же интонациями, с которыми Ниверфель обращалась к кролику. «Все будет хорошо. Мы поможем тебе. Ниверфель взглянула в улыбающееся лицо и решила, что это ангел.